Глава четвёртая. «Простите?» Кристина надеялась, что это ошибка, ей послышалось. От волнения кровь так громко стучала в ушах, а музыканты вошли в раж, что мудрено разобрать слова собеседника. Сейчас они во всём разберутся, и Арман вернёт её туда, откуда взял. Ну или вовсе бросит посреди бального зала. Право Кристина не обидится, да и за что? С ней танцевал едва ли не самый знаменитый маг в королевстве. Любая бы месяц не мыла руку, если бы он просто к ней прикоснулся. «Что именно, вам непонятно». Ему хотелось скорее совсем покончить. Внутри глухо ворочалось недовольство. Вместо того, чтобы наслаждаться приятной беседой с приятелями, ему пришлось срочно телепортироваться в Фат, Скажем прямо, не самый интересный город королевства. Да что там, заштатный. Где из всех достопримечательностей только школа невест. Пусть официально она называлась иначе, суть это не меняла. Армон покосился на правую руку Кристины. Она даже кольцо надела неправильно. Мало того, что не на ту руку, так еще на средний палец. Сплошная насмешка судьбы. Он надеялся, кольцо сгинуло на морском дне, но, увы, от проклятий так просто не избавляются. Герцог снова с головы до ног осмотрел Кристину и скривился. Сразу видно, из приданного только дыра в кармане. К тому же, судя по всему, круглая дура. Хотя бы на мордашку приятная, для исполнения супружеского долга пригодна, а в остальное время их никто не обязывал общаться. «Всё!» – покраснев честно призналась Кристина. Она понимала, что своим поведением сердит высокого гостя, но речь шла о её судьбе. Можно немного потерпеть. Или у столичных жителей такие шутки – звать неискушённых провинциалок замуж? Арман издал нечто среднее между стоном и рыком. Тупица вдобавок в розовой занавеске. Снять бы её, быстро сделать наследника и разъехаться с девчонкой по разным городам, выдав в качестве отступных круглую сумму. Кристина немного подождала. Неловко комкая отворот кружевной перчатки, И робко поинтересовалась. «Так я могу идти?» «Разумеется, нет!» Рявкнул потерявший терпение герцог. Он пытался взять Кристину за руку, Но она ловко извернулась И вздумала показать зубки. «С дамами так не обращаются! Вы не мой рабовладелец, А я свободный человек!» Щеки Кристины пылали от гнева. Кем Арман ее возомнил? Игрушкой? «Мне плевать, что меня выгонят из школы, «Я ни минуточки больше в вашем обществе не останусь!» С достоинством заявила девушка и предприняла попытку к бегству. Увы, на этот раз герцог оказался удачливее и крепко завладел ее рукой. Заиграли первые аккорды очередной мелодии, окончательно решив судьбу Кристины. Сверкая глазами, она неохотно подчинилась, положила ладой на плечо кавалеру. Ущемленная гордость, ущемленная гордостью. Но устраивать громкий скандал нельзя. Директриса может не ограничиться исключением, разошлет по знакомым жуткие рекомендации, а с матушкиными финансами жить на проценты с имения не получится. «Итак, начнем сначала!» Арман продолжал крепко сжимать руку партнерши. «Мое имя вам известно. Логично попросить вас представиться». «Кристина Эмирис», — буркнула девушка, мечтая скорее остаться наедине с Бернадет и бокалом шампанского. «Просто Кристина?» уточнил герцог, явно намекая на титул. «Мне знаком Виконт Лайнел и Мирис. Я полагал, вы его родственница?» «Просто», — партнерша дерзко посмотрела ему в глаза, вызвав едва уловимую усмешку. «Моя мать — нетитулованная дворянка. Виконт и Мирис действительно принадлежит к одной из ветвей нашего рода, но настолько дальней, что можно смело говорить об отсутствии родства». «Ясно», — разочарованно протянул Арман. Всё ещё хуже, нежели он полагал. Между ними пропасть. Вдобавок девушка упомянула лишь мать, неужели незаконнорожденная. Какой позор! Новая герцогиня Маза, дочь Конюха или кого-то в этом роде. Арман трижды пожалел, что в своё время повёл себя столь беспечно. Проклятие оказалось шуточным. Он не воспринял его как серьёзную угрозу и теперь расплачивался. «Я ничего не скрывала!» Дернула плечиком Кристина и отыскала взглядом директрису. «Ну, конечно, смотрит». После танца девушку ждала знатная головомойка. Не притворялась богатой наследницей. Право, даже смешно. Платье старомодное, сидит плохо, ни прически, ни драгоценностей. Или герцог принял её за принцессу инкогнита? Определённо он её с кем-то спутал, отсюда и разговоры о невесте. Но теперь Арман осознал ошибку и отпустит Кристину. «Если хотите, я могу отыскать нужную девушку, ваша светлость!» Немного успокоившись, вызвалась помочь она. «Нужную девушку?» — поднял брови герцог. «Все, что нужно, я держу в своих руках!» Он выразительно покосился на Кристину, чтобы у той не осталось сомнений. Девушка сбилась с ритма, она окончательно перестала что-либо понимать. Оставалось лишь одно предположение. «Вы поспорили? Какой это пари, ваша светлость?» В счет карточного долга пригласили на танец самую незрачную девушку в зале?» Кристина не прибеднялась. Мастера красоты творили чудеса, естественность и природная миловидность проигрывала плодам их трудов. Да и не учились в школе уродины. Арман закатил глаза к потолку и постарался ответить максимально спокойно, насколько мог в сложившихся обстоятельствах. «Никакого пари нет. Я приехал сюда с единственной целью – жениться на вас». И чтобы пресечь остальные глупые вопросы, добавил «У вас на пальце мое кольцо». «Ваше кольцо?» — глаза Кристины округлились. Не замечая толпившихся рядом одноклассниц, жаждавших перехватить внимание высокого гостя, она стянула кружевную перчатку и убедилась, что железо осталось железом. Ни бриллиантов, ни рубинов с перепелиное яйцо, даже золото. И герцог на полном серьёзе утверждает, будто это его кольцо. но «Ну, так Кристине чужого не надо, пусть забирает». «Я готова вернуть кольцо. Я вовсе не думала». «Словом...» — окончательно смутилась девушка. «Я поступила дурно. Только мне никак его не снять. Вам придётся помочь». Арман издал короткий смешок и покачал головой. «Кольцо невозможно снять». «Как это? Невозможно?» — запаниковала Кристина. Она не планировала проходить с проклятым ободком всю оставшуюся жизнь. «Увы!» – развел руками герцог. Реакция Кристины его позабавила, разгладила морщины на лбу. Он мог бы объяснить ей, чем артефакты отличались от обычных украшений, но сомневался, что Кристина поймет. Знания учениц благородной школы не шли ни в какое сравнение с познаниями студентов Академии. «Что здесь происходит?» – прогремел голос госпожи Мертье. Ученицы стайка испуганных воробьев разлетелись в разные стороны, пропуская сердитую директрису. Быстро переведя взгляд с Кристины на Армана, Анук выбрала виноватого и напустилась на жертву. «Имирис, вы забыли о нашем недавнем разговоре?» Директриса оттеснила ученицу от высокого гостя. «Строгого предупреждения вам было мало?» «Так вот, я не шутила! С этого дня вы здесь больше не учитесь! Простите ваша светлость!» Она со сладчайшей улыбкой обернулась герцогу. «Я и подумать не могла, что одна из девочек позволит себе такую дерзость». «Какую?» – в черных глазах Армана плясали бесенята. Анука пешила и, покосившись на бледную Кристину, уже не столь уверенно продолжила. «Она посмела потревожить ваш покой и оскорбила». Уголки губ герцога приподнялись в усмешке. «Надо же!» – а я и не заметил. «Но это даже хорошо, что вы подошли, госпожа Мертье». «Я как раз собирался с вами переговорить. Именно о Кристине и Мириз. Боюсь, ей действительно придется прервать обучение в школе, но совсем по другой причине. Совсем скоро она станет моей женой». Самообладание изменило ведьме, и директриса самым постыдным образом плюхнулась на пол. Арман не успел ее подхватить или не захотел, зато любезно подал руку и помог подняться. «Вашей женой?» растерянно переспросила госпожа Мертье. Голова шла кругом. Хотелось закурить трубку и запить ее стаканом крепкого бурбона. «Что вас так удивляет? Людям свойственно жениться, госпожа Мертье?» — откровенно насмехался Арман. «Но не на беспреданницах», — хотелось возразить директрисе, но она благоразумно оставила свое мнение при себе. Мозг Анук лихорадочно работал. Из любой ситуации нужно уметь извлечь выгоду. Герцог Маза Завидный жених, да что там, самый знатный из всех, кто когда-либо сватал выпускниц благородной школы Святой Епифании. Нужно позаботиться, опустить нужные слухи, поднять рейтинг заведения. Ну и попросить герцога сделать крупное пожертвование школе с любовью и заботой, воспитавшей его избранницу. «Ах, это я чувств!» Директриса отыскала в кармане платок и, промокну... и промокнула несуществующие слезы. «Я так рада за Кристину! Всегда знала, она далеко пойдет!» «Такая милая, красивая, прилежная, лучшая ученица, гордость школы!» Кристина с трудом сдерживала смех. Чтобы не конфузиться, пришлось прикрыть рот ладошкой. Как много нового о себе она узнала. Как мастерский госпожа Мертье все шесть лет скрывала свою любовь. Прочие преподаватели тоже. На словах ставили тройки и четверки, а ведомость тайно заносили отлично. А ног из кожи вон лезла, чтобы сосватать воспитанницу. Только вот ее мнением поинтересоваться забыли. Кристина собиралась это исправить. «Простите!» – она закашляла, привлекая к себе внимание. «Вы упустили одну важную деталь. Браки заключаются по обоюдному согласию, а я своего пока не давала». «Ну так дай!» – нахмурилась директриса. «Только попробуй взбрыкнуть!» – взглядом пригрозила она, но Кристина проигнорировала предупреждение. «Исключение из школы – катастрофа, но пережить можно». Провести остаток жизни с нелюбимым человеком гораздо хуже. «Ваша светлость!» — Кристина отвесила Арману легкий поклон. «Мне безумно лестно ваше предложение, но я вынуждена отказаться. При первой же возможности я сниму кольцо и верну его почтой». А ног сдавленно охнула, герцог сдвинул брови. Не желая слушать оскорбления и увещевания, Кристина, повернувшись к обоим спиной, зашагала к выходу из зала, попутно снимая перчатки. Праздничный бал для нее закончен. На ресницах дрожали слезы обиды, смех и музыка раздражали. Хотелось заставить всех замолчать, но Кристина понимала, если тебя выгнали, нельзя запрещать веселиться другим. Ничего, она подышит свежим воздухом и соберет вещи, потом вместе с малышней полюбуются салютом, а с позаранку отправится в новую жизнь. Без денег тяжело, но посудомойки везде требуются. А дальше? Дальше она пока не загадывала. «Но ты даешь!» — полетело в спину чье-то шипение. Девочки все слышали и теперь перемывали косточки дурочки, отказавшись самому Арману Рувелю. Им же лучше, дорога свободна. Герцог не мальчик, в расстроенных чувствах не сбежит домой. Каждая успеет состроить ему глазки. Кристина потянулась к дверной ручке, дернула за нее и в недоумении уставилась на неподдающийся рычаг. Она толкнула створку, но с тем же успехом. Дверь не желала открываться. Догадавшись, чьих рук это дело, Кристина крутнулась на каблуках и ткнула пальцем в наблюдавшего за ней издалека герцога. Говорить ничего не требовалось, он и так поймет. Арман не пошевелился, не развеял чары. Кровь в жилах вскипела. «Он над ней потешается?» «Немедленно выпустите меня!» Наплевав на правила приличия, Кристина проложила себе путь в толпе гостей и демоном возмездия замерла перед Арманом. «И не подумаю!» — качнул головой он. «Хорошо!» — сдерживая ярость, кивнула Кристина. «Я попрошу кого-нибудь другого. В зале достаточно магов. Боюсь, они вам ничем не помогут», — усмехнулся Арман. «Ни один по силе не сравнится со мной». В гневе невеста нравилась ему больше. Лицо ожило, плечи расправились, подбородок гордо смотрел вверх. Еще не предел мечтаний, но уже не серая мышка. «Вы, вы, вы отвратительны!» От чужой наглости у Кристины закончились слова, а с герцога, как с гуся вода, ни малейших проблесков раскаяния. «Давайте отойдем в сторону, и я попробую вам все объяснить», дождавшись, пока собеседница выпустит пар, предложил Арман. Девушка промолчала, но позволила себя увести к столику с напитками. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Может, после объяснения герцога ей станет чуточку понятнее, почему он вцепился в нее, как клещ. Арман удовлетворенно кивнул. Он не терпел скандалов. С одной поправкой, если их не устраивал сам герцог. Правда, собственные вспышки гнева он таковыми не считал, приписывал их естественным причинам. Окружающие полагали иначе, но когда Арман Рувеля волновало чужое мнение, сейчас герцог хотел одного, чтобы невеста приняла правила игры и не заставляла его зря тратить время, отрывая от работы и развлечений. Вручив спутнице бокал шампанского, он отвел ее к окну и встал так, чтобы одновременно наблюдать за Кристиной и студентами. Пусть отныне Арман числился только почетным президентом, он активно вмешивался в дела Академии, а теперь следил, чтобы юные маги не бедокурили. Начнем с главного. Взгляд Армана обратился на Кристину. Вы моя невеста, это не обсуждается. Вы совершили большую глупость, примерив незнакомое кольцо. Кстати, где вы его нашли? На чердаке. растерянно ответила Кристина, в шкатулке с волчьей головой. Лицо герцога помрачнело, под кожей заходили желваки. Девушка в ужасе отпрянула от него и неосторожно пролила немного шампанского на платье. «А, плевать оно и так, не первой свежести». «Я ничего не крала, ваша светлость!» на всякий случай пискнула Кристина. «Не сомневаюсь!» заскрежетал зубами Арман и через силу расслабил мышцы. «Вам это не под силу!» Так кольцо лежало в шкатулке, а он полагал, на морском дне. Кристина кивнула и сделала жадный глоток из бокала. «Что еще вы там нашли?» — продолжал выпытывать герцог. Пусть он больше не сжимал кулаки, но все равно стоял темнее тучи. «Ничего, клянусь вам, никаких драгоценностей!» Арман кивнул. Сложно сказать, поверил он ей или нет. «Волк — герб моего рода!» — уже спокойным ровным тоном пояснил герцог. «А еще это мой зверь!» Зверь? не поняла Кристина. Я потом вам покажу после свадьбы, если не испугаетесь, со смешком добавил он. Так вы оборотень? Кристина в ужасе прикрыла рот ладонью. Герцог одарил ее снисходительной усмешкой и покачал головой. Я человек, Кристина, такой же как и вы, просто наделен несколькими видами магии. Кстати, каким даром обладаете вы? Только не говорите, что в ваших жилах вовсе нет магии. Почему? Есть. чуть покраснела девушка. «Не такая сильная, но...» И Мерисы традиционно повелевает ульдом. льдом. Арман крепко задумался. Бокал давно опустел, а герцог все безмолвствовал. Наконец он спросил. «Хотите еще потанцевать? Советую не отказываться, если не желаете весь оставшийся вечер грустить у елки». Слова задели Кристину за живое. Арман собирался на ней жениться, но ни во что не ставил, как женщину. Однако плохо он ее знал. Молчать Кристина точно не станет. Не знаю, как в столице, а в провинции танцуют не только с богатыми наследницами. Она чуточку приврала, но уж больно хотелось поставить на место зазнавшегося мага. Тот ее выпад оценил, даже улыбнулся. «Скоро за честь танцевать с вами стану драться. Как я уже говорил, вашей директрисе мы поженимся в самое ближайшее время. Не волнуйтесь, платье сошьют в срок. Правда, — нахмурился Арман, — я не планировал». Не договорив, он махнул рукой. «А неважно. Кольцо выбрало вас. Мы связаны навеки». Арман Рувель пока не планировал жениться на ком бы то ни было, но темная ведьма решила иначе. Она прокляла его перед смертью и кинула под ноги кольцо, то самое, которое теперь носила Кристина. По выражению лица собеседника, девушка поняла, что лишних вопросов задавать не стоит и согласилась на танец. «Не на этот?» На следующий. Сейчас ей требовалось все обдумать и посоветоваться с Бернадетт. Со стороны всегда видней, Кристина надеялась. Вдвоем они сумеют отделаться от столичного лорда.